подняла свое крошечное копье и завизжала, потрясая им. В тот же миг завизжали остальные гоблины. Еще один из них осмелился войти в алтарь. За ним третий, четвертый. Ребекка посмотрела на дверь, ведущую в резницу. Бежать туда нет никакого смысла. Гоблины просто последуют за ними. Это их конец. Червеобразное существо подползло к тому месту, где сидел Карвер Хэмптон, и приподняла половину своего омерзительного туловища, совсем как кобра. Карвер заглянул в бездонные горящие глаза и понял, что, как Хунгон, он бессилен против этого исчадия ада. Он не сможет защитить себя. Неожиданно рядом с домом явственно послышался громоподобный ужасающий рев. Земля заходила ходуном, дом затрясся, а черви-подобное существо вдруг потеряло всякий интерес к Карверу. Отвернувшись от него и раскачивая головой из стороны в сторону, оно задвигалось в такт неслышной для Хэмптона музыки. С упавшим сердцем он понял, что именно отвлекло внимание адского существа. Голос всех адских душ, устремившихся к долгожданной свободе. Победный клич древних богов, рвущих, наконец, свои оковы. Это его конец. Джек подошел к яме, земля с ее краев сыпала вниз и дыра росла на глазах. Джек старался не подходить близко к краю ямы. Нестерпимый ярко-красный свет превращал кружившиеся в воздухе снежинки в раскаленные угольки. Теперь к красному свету примешивался ярко-белый, такого же серебристого оттенка, как и глаза гоблинов. Джек понял. Адские ворота раскрыты уже достаточно широко. Чудовищное щупальце, угрожающее, раскачивалось над Джеком, но он знал, что оно не посмеет тронуть его. По крайней мере, пока не посмеет. По крайней мере, до тех пор, пока ворота не раскроются полностью. Добрые боги рады... Еще защищали Джека. Он вынул из кармана кувшинчик со святой водой и пожалел, что второй такой остался у Карвера. Уж очень велика дыра. Потом вынул пробку и отбросил ее в сторону. Из необъятных глубин поднималось нечто неописуемо ужасное. Пока виднелись лишь смутные очертания, расплывающиеся в ослепительном свете. А это нечто скулило, как тысяча собак. Он уже не сомневался в способностях Хэмптона и Лавеля, но теперь вдруг почувствовал, что сам преисполнен неведомой силой, едва ли они больше, чем у Хэмптона и Лавеля вместе взятых. Он заглянул в яму, там был ад. Это не вымысел. Ад и рай столь же реальны, как и сама Земля. Просто там другие измерения, другие плоскости физического существования. В обычной жизни люди не могут переходить из одного измерения, из одного существования в другое. Но у них есть религия. Именно она представляет то знание, которое теоретически определяет пути соприкосновения этих миров. Религия, знание, магия – тот инструмент, благодаря которому такие соприкосновения и осуществляются. Если понять и принять эту истину, то в колдовство поверить будет так же легко, как в христианство или в существование атомов. Он бросил кувшинчик со святой водой в яму. Гоблины подступали к алтарному возвышению. Осталось всего несколько ступенек. Дети отчаянно закричали, а отец Володский вытянул перед собой четки, будто они могли защитить его от гибели. Ребекка достала свое оружие, пистолет. Сознавая всю его бесполезность, она тщательно прицелилась в первого гоблина. Внезапно все твари обернулись комками земли и покатились по ступенькам алтаря. Святая вода исчезла в яме. Победоносный визг, рев ненависти, торжествующие вопли рвались так резко, словно кто-то нажал на магнитофоне кнопку «Стоп». Тишина длилась несколько мгновений. Ее сменили крики гнева, отчаяния и разочарования. Они раздирали на куски ночной воздух. Земля задрожала сильнее прежнего. Джек упал, но назад, в сторону от ямы. Падая, он увидел, что земля уже не осыпается. Яма остается такой же. Ужасный отросток, нависший над Джеком, как огромный дракон, онемел остановился и уже не угрожал ему, а затем это существо с распахнутым, как у рыбы, беззубым губастым ртом, вообще еще зловьями.